Неясность причины разлада. Во всех этих столкновениях, прорывавшихся в продолжение трех поколений, можно разглядеть поводы их вызывавшие, но побуждения, руководившие ссорившимися сторонами, питавшие взаимную неприязнь, не высказываются достаточно внятно ни той, ни другой стороной. Иван III глухо жаловался на неуступчивость, строптивость своих бояр отправляя в Польшу послов вскоре после дела наследники наследнике, Иван, между прочим, давал им такое наставление. «Смотрите, чтобы во всем между вами гладко было, пили бы бережно, не допьяно, и во всем бы себя берегли, а не поступали бы так, как князь семён Риполовский высокоумничал с князем Василием, сыном Ивана Юрьевича Патрикеева». Несколько явственнее выступают чувства и стремления оппозиционной боярской знати в книжении Василия. До нас дошел от того времени памятник, вскрывающий политическое настроение боярской страны. Это отрывок следственного дела об упомянутом сейчас думном человеке Иване Никитиче Берсене Беклемишеве, 1525 год. Берсень, далеко не принадлежавший к первостепенной знати, был человек упрямый, неуступчивый. В то время проживал в Москве вызванный с Афона для перевода с греческого толковой псалтири ученый-монах Максим Грек, человек бывалый, образованный, знакомый с католическим Западом и его наукой, учившийся в Париже, Флоренции, и Венеции, Он привлек к себе любознательных людей из московской знати, которые приходили к нему побеседовать и поспорить о книгах и цареградских обычаях, так что Максимова келья в подмосковном Симоновом монастыре стала похожа на ученый клуб. Любопытно, что наиболее обычными гостями Максима были все люди из аппозиционной знати. Между ними встречаем и князя Андрея Холмского, двоюродного племянника упомянутого опального боярина, и Тучкова, сына боярина Тучкова, наиболее грубившего Ивану Третьему по свидетельству Грозного. Но самым близким гостем и собеседником Максима был Иван Никитич Берсень, с которым он часто и подолгу сиживал с глазу на глаз. Берсень находился в это время в немилости и удалении от двора, оправдывая свое колючее прозвище «Берсень-Крыжовник». Иван Никитич, раз в думе, что-то резко возразил государю при обсуждении вопроса о Смоленске. Великий князь рассердился и выгнал его из совета, сказав «Пошел смерть вон, ты мне не надобен». В беседах с Максимом Берсений изливал свои огорченные чувства, в которых можно видеть отражение политических дум тогдашнего боярства. «Передам их беседы», как они записаны были, «на допросах». Это очень редкий случай, когда мы можем подслушать интимный политический разговор в Москве XVI века.